Эпилог. Прошло пять лет. Лауру вернуть в Лорию так и не удалось. На все требования ларийских дипломатов верховный шаман невозмутимо отвечал, что жен своих орки никому не выдают. Да, именно жен. Когда Лаура пришла с требованием защиты, верховный шаман, вспомнив о неудаче Хишнака, а за с выкупом, вызвал его и потребовал взять пятнадцатую жену. Хишнак был очень недоволен. Да, он хотел жениться на человеческой женщине, «Но не на этом же тощем божище, Но с начальством не спорят, и уехал незадачливый шаман не один. Что сказала на это Лаура, никто не знает. У нее это спросить не удастся. Но чистя до блеска очередной котел или получая оплеуху от старшей жены за грубость и нерасторопность, она наверняка не раз пожалела, что сейчас не в тюрьме. Подруга ее отделалась блокировкой магии, но и это так ее потрясло, что Изабелла разделила увлечение мужа, который после женитьбы пить стал еще больше. Полковник Вальсеки безуспешно с этим борется, но надежды не теряет. О карьерном росте зятя речи уже нет. Теперь главное, чтобы его совсем не выгнали из армии. Несколько его утешает вторая дочь. Уж она -то точно будет воспитана, как подобает. В этом нет никаких сомнений, стоит только посмотреть – как гордая Нарита Арнелла Вальсеки восседает на горшке под бдительным присмотром матери. Когда у Читы Вальсеки родилась дочь, гарнизон вздохнул с огромным облегчением, ведь все свои силы жена полковника теперь тратила на воспитание девочки, а не на усыпное наблюдение за подчиненными мужа. В магический университет Франческа не попала. Поговорив с Бьянкой, она решила, что делать ей там нечего. Слишком слабый дар. Но это не сделало девушку несчастной, ведь у нее был Винченцо, Мужа ее, в связи с открывшимися фактами, вернули в столицу на прежнее место службы. У них родился сын, которого назвали Бенардо. Роберта с Бьянкой не остался. После Бьянки была Мария, после Марии Эугения, а потом Франческа перестала запоминать имена девушек, с которыми ее знакомил брат мужа. Радовало лишь то, что ни одна из временных подружек Роберта не оставалась обиженной и несчастной. Он со всеми сохранял хорошие отношения. Но Франческо уверена, что он обязательно встретит ту, которая и станет для него единственной. Ведь главное – это правильно себя настроить, не так ли? Читала Наталья Шелякина